Суворова. В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи. Была ранняя весна 1799 года. Мосты через Адду, клокочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в четвертом часу ночи, велел подавать щи. Адъютант Кушников задернул полок шатра, чтобы ветер не гасил свечи. «Ну, — спросил Суворов, — нашли жирную свинью?» «Одно сало! Казаки бросили ее в адду она даже хрюкнуть не успела, так и закрутила. Вечная хрюшки память!» Скверно огорчился Александр Васильевич. «Из всех животных лучший пловец свинья». И уж если даже она потонула, значит, нельзя пускать в плавь и конницу». Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью. «Парижская директория поручила управлять армией в Италии новому командующему, генералу Моро, а он из разжалованных. Ему по делу пешигрю чуть было голову не снесли». «Моро, Моро», — призадумался Суворов, напрягая память, — Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его кавалерия захватила флот у голландцев? Да, история не знала подобного. Моро атаковал флот в гавани. Его гусар и лагюр въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти текелажа. Каков храбрец! При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхе, но корабли брать не додумался. Егор Борисович распорядился Суворов. «Пошлите, Муро, мое приветствие по случаю его назначения». «Слушаюсь», — отвечал Фукс с поклоном. Кушников по газетам знал. Моро из якобинцев. Сейчас ему 35 лет, а славы его Виктории гремит по всей Франции. «У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее?» «Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Муро французы под масть на един шесток садят». После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы Дезе и жубер Ладно, славных бить больше славы. Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделением надзираю. Итальянская компания началась успешно. Россия состояла в альянсе с Австрией. Под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала аду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Муро ворвался прямо в казачью линию. Вжик! Уже отсекли поводья, но Муро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена. «Узнаю повадки гусара», — сказал Суворов. За рекою простерлись дороги на Милан. Дожди разом схлынули, напало адовое жарище. Среди солдат слышалось «Измите». «А пельцынов-то не видать! Сначала грязюка быть-то в России, ныне сухотаека, а кады ж пельцыны созреют!» Суворов окликнул донского атамана Денисова. «Адриан Карпыч, открой ворота в Милане!» Было воскресенье. На улицах Милана царил оживленный карнавал, нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными сеньорами и сеньоринами. Нищие жители предместий весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородищами, поначалу приняв казаков за русских монахов. капучине руси Русские монахи!» — кричали в толпе. Атаман Денисов растолковал, как умел. «Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки из Тихого Дону! Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся, да женок чужих задираем!» Не хотим мешать и веселью вашему. Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших, не беспокоя, на мостовых выспимся. Дадите соломки постелить, спасибо. Не дадите, бог с вами. Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шалями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии. Фельдмаршал укрывался внутри воска. Спасаясь от жары, он разделся до исподнего. Под кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца. «Виват Суворов, избавитель Италии!» Фукс охотно принимал поцелуи красавец часто кланялся из седла публики. Вечером ему было сказано «Ну, Егор Борисович, спасибо, выручил». За что благодарность вашего сиятельства? Да уж больно хорошо за меня кланялся. Вечером в Миланском Ла Скала божественная Джузеппина Гроссини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом. — А что, князь пётр сказал он любимцу, — генерал Тумаро выявился неплохо. Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает. Чую, разгадал он меня старика, но я все-таки понял его лучше. У безвестной деревни Моренго Багратион напал на войска Моро. Французы, хотя их было меньше русских, сражались превосходно. На место битвы прискакал Суворов с укором. «Ах, князь пётр упустил ты, Моро, упустил!» Моро отвернул в сторону Генуи Суворов к Турину. Но всюду русские ощущали тактическое мастерство противника. Моро удивлял Суворова гибкостью блистательных маневров. «Генерал искусных ретират! Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот же кабинец». В сражении у требби русские одержали победу. А в июне адъютант Кушников доложил полководцу. Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор СИЕС шлет задиристого генерала Жубера. «Жаль», — отвечал Суворов. «Мне жаль, Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо, даже очень хорошо. Что подарить ему на прощание?» «Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро. Да». Хватит на них наши макароны переводить». Поспешая в Италию, генерал Бартелеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию и звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованные невесты. «Свадьбу! Без промедления! Что вы копаетесь с посудой и перинами!» «Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда. Его ждет сам Суворов!» Утром он оставил счастливую жену. «Ах, чудо моё Почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества? Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой. Да, мир еще содрогнется при этом имени Жубер». Моро был его давним приятелем. Он сразу усадил Жубера перед собой и, как следует, наточил ужасную бритву. «Но худой конец в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей». «Готово». «Как, уже?» — поразился Жубер. «Да», — сказал Моро, вытирая бритву. «Не выдумывай, Моро», — ответил Жубер. «К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?» «Но предпочел сражаться за революцию. Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? Два-три года в седле, и солдаты стали дивизионными генералами. А теперь я только гражданин Моро, проигравший компанию. Мы посадили в Италии деревья свободы, но свободы не дали». Напротив, мы разорили итальянцев и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам. Ты отчаялся, Моро? Ты устал? Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов, хотят ли они такого освобождения, когда их грабят, дабы насытить алчную директорию. Личная дружба с Жубером не позволила Муро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника. «Иного от тебя не ожидал», — обрадовался Жубер. «Давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление». «Этого, кстати, ждут от меня и в Париже». Муро наклонил кувшин, разливая вино. «Этого, кстати, ждет и армия Суворова». «Так в чем же дело?» — хохотал Жубер. «Если желания Суворова сходны с желаниями нашей директории, так завтра же устроим здесь отличную потасовку». Моро оставался чересчур рассудителен. Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. «Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я, — заключил Моро, — ясно вижу диспозицию к нашему отходу, в горы Овадо». Это признание возмутило пылкого Жубера. «О чем ты, Моро? Три года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать. Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаке русской армии». Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сиесом, который намекнул, что Франция настолько изнемогла от разврата директории и голодания, что появись в Париже человек со шпагой, дерзкий и популярный в народе, Он способен увлечь Францию к новой славе. Сиес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта. Его армию можно списать в убыток военных расходов. А человеком со шпагой могу стать я. Жубер дунул на свечи, гася их. В темноте добавил. Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции. Муро, ты станешь моим военным министром, моим Карно. «Спокойной ночи, Жубер», — отозвался Моро. Сражение при Нове открылось в 4 часа, на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство. «Коня!» — крикнул он. «Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров!» Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, жобер прохрипел последние в жизни слова. «Только вперед! Честь! Слава! Франция!» Моро снова принял командование армией. «Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать». Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом. обрушьте их, правый фланг! С Богом!» Багратион пошел в обход Нови, где засел сенсир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седаков звенящих тяжелой амуницией. Милорадович возник из клубов порохового угара, в ярости он глубоко всадил в землю мерцающий палаш. — Не пройти, — сказал он Суворову. «Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал». Русские батальоны, в которые раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях. «Крепок француз сегодня! Крепок!» — горланили ветераны. «Ничем его не возьмешь, хошь зубами грызи!» Нерушимы были стены Нови, и как стены нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские. Наконец, настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов. Генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил. Почти спокойно, фельдмаршал сказал. Начинаем все сначала. Надо победить. 16 часов длилось кровопролитие. И, наконец, французская армия была опрокинута. Моро был потрясен. Нам осталась одна дорога в теснины Овада. С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелье остатки армий. В охотничьей горной хижине, сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапотелю поискать в седельных кобурах хотя бы агарок свечи. С трудом он вглядывался в потемки хижины. «Я не вижу всех генералов. Где груши?» «В плену», — отвечали ему подавленно. «Переньон?» «Тоже». «Вот Рен?» «Мертв». «Сенсир?» «Не знаем». «Лагори?» «Я здесь! Меня сам черт не берет!» «Итак», — продолжил Муро, «Мы оставляем Италию». рапотель сумели вытащить Джубера из этой драки?» «Вытащили!» Но он в лепешку растоптан копытами. «Жубер только что женился», — сказал Виктор Лагори. «Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит». Моро вдруг потерял спокойствие, крича. «Нет, нет, нет! Что эта дурочка знает о нем? Одна ты ночь в жизни!» «Нет!» «Рапотель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор СИЕС устроит ему триумфальные похороны». Из ущелья Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо для Жульетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренно. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жульетта никогда не оставит своего мужа. Уже в Провансе, По дороге в Париж Моро настигла письмо актрисы розалидю газон «Приезжай», — молила она, — «ты застанешь меня святою». Моро запахнул плащ и шагнул в карету. «Поехали дальше», — сказал он. Спутником Моро было странно слышать его слова. «Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии». 1799 год совместил в истории имена Суворова и Муро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта, на кладбище Александра Невской Лавры, а Жан-Виктор Муро упокоился в оживленном центре Невского проспекта, в доме под номером 32-34, под которым ныне значится старинное здание Римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генераллиссимусу, а Моро, его противник, был осиян почестями как фельдмаршал. Это не бессмыслица. Время имеет свою железную логику. Враги народа тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун грозного 19 века, допускали в общении меж собою немыслимые сравнения. «Говорили так. Письмо из Вены обошлось мне в шесть франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку Мозельского за 8 польских флоринов, а каждый флорин — 15 венских крейцеров. того друзья, я истратил всего полтора рубля». На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив дилижансы багажом, рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали. «Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свисту разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков рисковать жизнью не нанимался». Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти приступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным. Так и говорили. «Эх, мы в пыльный мешок!» С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни через повешение. «Веревка? Много захотел! Теперь все равны!» Бытовали выражение «эшафот». Друг народа и враг народа. Враг народа граф Прованский в эмиграции де Лиль, будущий король Людовик XVIII, благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол бурбонов. Затем начались скитания. Его отовсюду изгоняли. Из Турины и Венеции, из Австрии и Пруссии короля грызли клопы на постоялых дворах, Его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях. Всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в метаве бывшей столице Курлянского герцогства. Замок герцогов беронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца. Здесь беглец поселился с обнищавшую свитой, которая не гнушалась брать от местных рыцарей бочку салаки или воз подмороженной картошки». Этот курьезный Версаль в миниатюре имел даже своих послов в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском, как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который не способен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа. Выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки А, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Раэлистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубящим дровосека. Их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой. Провалы переносил спокойно, никогда не падал духом. Он строил свои комбинации на подкупе политических лидеров, на предательстве популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пешегрю уже запутались, как мухи в его липкой паутине, а теперь, кто бы мог поверить, сам барас глава директории, тайно принял из метавы почетные грамоты на имя Виконта де бараса Когда армия Суворова сражалась в Италии, метавский Версаль уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии. Был день как день. Обычный день королевский. В польской каплице была отслужена обедня, Потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира «Тобаго», где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой черного курлянского пива. Он спросил, не был ли сегодня газеты из Франкфурта? Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на круче Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус римского Корсакова, А генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка. Все эти известия неприятны моему величеству. Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу. «Вы слышали новости, Анжу?» «Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел I останется прежним врагом республики негодяев». «Теперь, — сказал Людовик XVIII, — Следует подумать о вашем воздействии на генерала Муро. Анжу плотоядно потер ладони. Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Муро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться. Разложите мне его характер по шкафчикам. На войне Муро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюло, дочка казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Муро флегматик, человек выдающийся храбрости. В битве при Флярюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков с высоты, наблюдая за маневрами противника. Муро хорошо образован, он латинист и даже с юмором. Что смешного он мог придумать? При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке. Вокруг кота он элегантно расположил 12 зажаренных мышат. Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал, «Моро я напишу сам. Очевидно, мадам Дю Шансене – самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо». Дюшенсене, вдова казненного памфлетиста была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил. «Она интимная подруга Жозефины Бугарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир «Кончается. Из Египта ему не выбраться. Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона». «Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Бугарне?» В Митаве знали, Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении реалистов. В скобках добавим, Жозефина в эпоху директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше. Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионом Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжо отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно. Эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть. И если Бонапарт вернется, ему предстоят черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа. Она сильно разбилась, но теперь снова танцует. «Нам, — продолжил Анжу, — еще не ясно, как поведет себя муро А потому, сир, побережем мадам Дюшенсене, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарту водят нас далеко, очень далеко». «Вы правы», — не возражал король. «Пусть с Моро повидается ваша невестка. Как ее зовут сейчас?» «Ныне она затаилась под именем Блондель». «Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на муро а вы готовьте в дорогу барона Гиде-Невилля. Невиль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилежанс, чтобы ехать далее. «Да хранит вас Бог», — сказал ему король. «Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом 8. Мадам Блондель передаст его генералу Муро». Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю. Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII пенсию в размере 200 тысяч рублей ассигнациями, что равнялось 600 тысячам французских ливров. Но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми луидорами. «Все дороги Франции вели в Париж». Дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, тащились возы с сеном, перегонялись табуны лошадей для ремонта кавалерии, босиком шагали голдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов. Но сорвав яблоко, следовало съесть его, не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались маисом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки, знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали. На дверях запущенных храмов висели ржавые замки, монастыри опустили, в них разместились различные депо, склады или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом «щадить людей, вредить народу» Эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто устал. Нам теперь безразлично, говорили люди, кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце, лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами. Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое, от англичан, и кровавая шуанерия, партизанская война, продолжалась. Вожди вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили. Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал. Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками. Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслыханно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля. Они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, Делили меж собой дворянские замки и поместья Теперь нувариши измывались над трагической нищетой рабочих предместий А голодным женщинам кричали «Эй, вдова Робеспьера, спляши к Арманьолу!» Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели высеченные в подворотнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь на смену им явилась новая героиня, бесстыжая Тереза Тольен в прозрачном хитоне, чтобы видели ее сытое, похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции. «Ах, бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас я!» Террор, сначала необходимый, затем бессмысленный, лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на олимпе власти. Но уже никакие ухищрения директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасать. Облаченные в малиновые тоги римлян, директоры, эти пышные патриции реакции, думали только о себе, о сворах гончих собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами. Поль Барас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями. «Заходите ко мне, вы сразу ослепнете!» Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке испохаблены, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позитуры перед расколотым зеркалом, в которые когда-то смотрелась Мария Медичи. Здесь, в этом дворце, его царился барас, беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Марии Медичи? «Я вам уже рассказывал про свои обои?» «Кароли имели даже таких гобеленов, какие я имею обои». Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа. Офицер национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей. Мадам Блондель? С вас Луидор. Моро в Париже. Он один? – спросила женщина. С ним Лагори и Рапотель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапотель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель шаё близ Елисейских полей. Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому десять лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу рове стала нюхать свои фиалки, Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель. — Я это предвидел, — пробормотал Фуше.